Глава двадцать вторая. Алексис. «Идите за мной!» Услышав призрака, я взмахнула руками в воздухе. Было слишком темно. От затхлого воздуха запершило в горле. «Как, черт возьми, если я ничего не вижу?» Прошептала я. Слова вылетели в пустоту и рассеялись. Эха не было. «Здесь нет лестниц? Или ямы с шипами на дне?» «Включите ультрафиолетовое зрение и сможете меня увидеть». — ответил призрак. Он подразумевал потустороннее измерение, где находилась черта. Это стало моим главным открытием. Должен признаться, загробная жизнь весьма манила поначалу, но в итоге ты учишься многое игнорировать. Вы пойдете быстрее, если перестанете волочить ноги. «Я не хочу идти быстрее», — возразила я, останавливаясь. «Кроме того, вы не ответили на мой вопрос про яму». Я провалилась в легкий транс, и черта появилась почти мгновенно. Моя душа затрепетала на легком ветерке, и цвета изменились на флуоресцентные, как на пересвеченной фотографии. Вы еще не на месте, заметил призрак. Шагните поближе. Но я никогда не приближалась к черте, а всегда притягивала ее. Различие небольшое, но важное. Слова Кирана всплыли в моей голове. Я должна использовать силу, а не наоборот. Но, очевидно, так было всегда. Вокруг меня выросли невысокие стены. Низкий потолок давил, зато бетонный пол был гладким. «Ого!» — я инстинктивно согнулась. «Ультрафиолетовое зрение весьма кстати. Вот, значит, как выглядит тайный проход». «Все хозяева дома всегда были состоятельными», — ответил признак, обернувшись. «Однако я расширил проход в некоторых местах, там, где это возможно». «Конечно, в целом, неплохо бы снести старые стены и поменять перекрытие. Я не вслушивалась в его монотонный голос, который то накатывал, то исчезал. К счастью, наконец, мы оказались на развилке. Мой провожатый, не раздумывая, повернул налево, но я замедлила шаг, пытаясь понять, где мы. «Мы ведь идем на третий этаж, да?» «Третий этаж», — растерянно повторил призрак. «Ну уже соберитесь, сейчас не время для забывчивости». Это ведь ваш дом, вы здесь живете, Знаете особняк, как свои пять...» Я замолчала, когда женщина с длинными светлыми волосами и в блестящем синем платье направилась, точнее, буквально подлетела нам навстречу. «Марлин!» — процедил призрак, мгновенно взяв себя в руки. Теперь он злился. «Она появляется, когда я пользуюсь тайными проходами. Один момент слабости, и она будет преследовать целую вечность». «Я все слышала», — пропела Марлин. Взгляд ее карих глаз с поволокой остановился на мне. «Один момент слабости?» Она пронзительно рассмеялась. «Вот как ты это называешь? Слабостью?» «Вы должны меня понять», — обратился ко мне призрак. Я поморщилась и обогнала эту парочку. Мне не хотелось участвовать в ссоре. «Моя жена навещала сестру. У мужчин есть потребности». И у женщин, но мы не теряем трусы при виде каждого горячего парня. Я ускорилась. Мужчина тоже. Ты хоть когда-нибудь слышал про самоконтроль? Возможно, мне чуточку хотелось поучаствовать в разборках. По правде говоря, я не любила изменщиков. Ты заявил, что мечтал сбежать со мной. Продолжала женщина, следуя за нами по пятам. Обещал, что мы поженимся. Вспомни все ночи, когда мы лежали на влажных простынях. «Боже!» — пробормотала я, теперь жалея, что не могла заглушить ее причитание. «Ты разрушила мой брак!» — проворчал мужчина, остановившись на следующей развилке. «Ты разрушил мою жизнь!» — парировала женщина. К сожалению, она не желала с нами расставаться. «Я потеряла дом, работу!» «Только не говорите, что забеременели от него, пожалуйста!» — взмолилась я, посмотрев на тупик впереди. «Где-нибудь поблизости есть лестница!» «Лестница в том направлении», — бросил мужчина и двинулся быстрее, чем раньше. Но это не означало, что он действительно шел быстро. Наверное, появление женщины было нам на руку. Вот бы она замолчала. «Если бы не лорд Стокбридж, я бы умерла на улице», — добавила она, не отставая. «Он был добрый, учтив». «Ох». Я повернула налево вслед за мужчиной, старательно игнорируя попытку Марлин пробудить в любовнике ревность. К голой стене была прикреплена металлическая лестница. Она слишком высокая, испугалась я, задрав голову. Упадешь и переломаешь кости. Возможно, даже расколешь череп, куда она ве. В последний раз, говорю, ты соблазнила меня, сказал мужчина. Я пил коньяк, когда ты вошла в прозрачном пиньюаре. Что я мог поделать? Думаю, вы могли уволить ее. Я махнула пятерней перед его лицом. Эй, куда ведет. Призрак усмехнулся и исчез. Секунду я смотрела в пустоту. «Он всегда так делает. Трус!» — фыркнула Марлин. Она поправила старомодную прическу и двинулась в обратном направлении. Я снова посмотрела на лестницу. «Ладно, в передряги выбирать не приходится». Сделав глубокий вдох, я ухватилась за нижнюю перекладину. Металл был крепким, гораздо крепче дерева. Время ему нипочём, правда? Я сместилась и оторвала от пола вторую ногу, сжавшись на случай, если перекладина не выдержит мой вес. Затем поднялась на другую перекладину и снова проделала то же самое. Металл не согнулся. Вот и прекрасно. На полпути, на опасной для падения высоте, я ускорилась, желая покончить с этим. Боже, помоги мне, если в итоге придется спускаться. Почти на самом верху тошнотворный хруст заставил меня замереть. В абсолютной тишине было слышно лишь мое дыхание. Я поднялась на очередную перекладину и металл заскрипел. Лестница задрожала, но звук исходил не от перекладины, скрипела скоба, штука, крепившая лестницу к чертовой стене. Если выберусь отсюда, я убью тебя, Брия, прошипела я лихорадочно, обдумывая, что делать: подниматься или спускаться. Если спущусь, застряну на том же этаже, что и Валенс. С учетом того, что я не могла вечно прятаться в темноте, мне нужно будет выйти, выбрать комнату наугад и надеяться, что хозяина там нет. Но Валенс чувствует магию. Как быстро он меня найдет! В итоге я выматерилась, осторожно ухватилась за перекладину и подтянулась. Металл вновь заскрипел, но я решила подниматься. Скоба зазвенела о стену. Я поставила ногу на следующую перекладину и подтянулась. До вершины оставалось всего ничего. Еще несколько перекладин. Я должна справиться». Внезапно правая сторона лестницы оторвалась от стены и накренилась. Я едва не упала вместе с ней. Нога соскользнула, и я повисла в воздухе, держась за старые перекладины. «Иди, иди, иди!» — велела я себе и принялась карабкаться так, словно у меня припекала задницу. Металл громко застонал. Скобы с левой стороны грозили оторваться в любую секунду штукатурка отваливалась вместе с винтами держащими лестницу задыхаясь я ухватилась за треклятую перекладину затем за еще одну сосредоточившись на подъеме если передумаю то рухну на пол вместе с лестницей какой то шуруп полетел вниз я поставила ногу на очередную перекладину подтянулась и нашарила металлическую ручку вцепилась в нее и подтянулась еще один шуруп вылетел из стены левая скоба тоже Лестница отделилась от стены. Я изо всех сил держалась за ручку. Если она сломается, мне конец. Я с трудом подтянулась еще выше, обнаружила такую же ручку с другой стороны, убрала ноги со сломанной лестницы и заползла в тайный проход. Лестница накренилась и с громким звоном ударилась о противоположную стену. Затем завибрировала, но, поскольку нижние крепления не были сломаны, она не упала. Обратно через первый проход я уже не вернусь. Чувствуя, как болят руки и ноги, я отряхнулась и огляделась по сторонам. В тоннеле имелось три ответвления — налево, направо и прямо. Все выглядели одинаково. Пожав плечами, я пошла прямо. В конце обнаружила горизонтальную планку. Я надеялась, что она крепилась к секретной двери. Планку можно было сдвинуть только вниз. Я поднатужилась, надавила обеими руками и всем телом, чтобы услышать заветный щелчок. От стены отделился прямоугольник, дверь, но ее заклинило. «Что за...» — прошептала я, потянув за ручку и почти ничего не ощутив. Я оперлась ногой о стену тоннеля и снова изо всех сил дернула ручку. Безрезультатно. Черт! – выругалась я, задыхаясь. Я сместилась и заглянула в щель. В комнате было темно. Я с трудом различила висящую одежду и улыбнулась. Гардероб. Возможно, не кладовка, но достаточно близко к указаниям Бриа. Хотя я никогда не прощу девчонку за то, что втянула меня в авантюру. Нас не поймают, бла-бла-бла. Нахмурившись, я уставилась на дверь и снова потянула за ручку. Когда это не сработало, я задумчиво облокотилась на нее. Старые петли заскрипели. Дверь начала открываться. «Ага». «Кажется, я поняла твой секрет, глупая дверь». Я толкнула сильнее. Металл сопротивлялся. Петли взвыли. Неожиданно механизм поддался. Ужасный грохот долго не стихал. Дверь резко распахнулась. Сильная рука схватила меня за блузку и грубо втащила в гардероб.